Эпилог Дюссельдорф понедельник, 21 августа 2023 года 15.20 Прошлой ночью в 3 часа и 40 минут я поставил точку в этой истории. Я начал писать 3 года назад, писал урывками, как только выпадала свободная минута. Писал ночью, воруя время у сна, днем в короткие перерывы между телевизионными и радиопрограммами, лекциями, театральными спектаклями. Поставил последнюю точку, и на меня нахлынули воспоминания. И первое, о чем я вспомнил, вернее, первый человек, о котором я подумал, был Гер Грицка, исполнительный директор компании «Гратриан Штайнвек». Три лета назад, когда в мире еще бушевала пандемия коронавируса, он принял меня, выслушал и показал мне Эдемский сад. Кроме того, он подтвердил серийный номер рояля — 31887, назвал мне город, откуда следовало начинать поиски, и два имени — Магдебург, Артруда и Йоханнес Шульца. Прощаясь, он попросил, только, пожалуйста, не забудьте меня известить, когда найдете то, что ищете. И я не забыл. Первый раз я связался с ним сразу после восьмого удара колокола Магдебургского собора, когда мне открылась вся история рояля. Именно тогда я начал свое последнее путешествие, и именно тогда решил изложить эту историю на бумаге. После этого я еще несколько раз звонил ему, просто чтобы держать его в курсе того, как продвигается работа над книгой, но о ее содержании я, сколько он ни расспрашивал, не рассказывал никогда». Я не хотел делать это по телефону или по видеосвязи, не хотел пересказывать куски, излагать вкратце. Я хотел сделать все как следует. Поэтому я попросил его немного потерпеть и пообещал, что как только закончу книгу, он будет ее первым читателем, даже если мне придется для этого нарушить строгий запрет моих литературных агентов Глории Гутьеррес и Тересы Пинта». Помня о своем обещании, сегодня утром я первым делом распечатал рукопись в одном из копировальных центров, вложил ее в конверт и послал Герру Грицке заказным письмом. Через Deutsche Post, разумеется. Deutsche Post AG, немецкая почтовая компания, созданная в 1989-1995 годах в результате приватизации бывшей государственной почтовой компании Deutsche Bundespost. Вместе с рукописью я вложил в конверт еще кое-что. Во-первых, необходимая формальность — благодарственное письмо, содержащее также просьбу никому не показывать книгу и не пересказывать ее содержание до тех пор, пока она не будет опубликована. Во-вторых, и это самое важное, фрагмент моего завещания, касающийся Гратриан Штайнвега. «Я завещаю городскому музею города Брауншвейга», «Staticus Museum Braunschweig». Для его коллекции исторических музыкальных инструментов «Sammlung historische Musik-Instrumenten». Черный рояль фирмы Гретриан-Штайнвек, модель-будуар 7F308, стиль ар-деко, серийный номер 31887, и назначает душеприказчиком Герра Грицку. За три года работы над книгой я не раз задумывался о будущем этого рояля. Как когда-то Эмили, я сейчас последнее звено в цепочке участников этой истории. Это большая ответственность, и я долго не мог принять решение. Я боялся совершить ошибку. В конце концов, после долгих раздумий, перебрав множество вариантов, мои дети, консерватория, музыкальная школа, концертный зал — И, взвесив все «за» и «против», я выбрал, как мне кажется, лучший вариант для инструмента с такой необыкновенной историей и составил завещание. А потому, когда меня не будет, когда я уже не смогу заботиться о нем и оберегать его чудесный древний свет, он, после более чем ста лет скитаний по Европе, сможет отдохнуть, вернувшись домой в Брауншвейк, туда, где он родился в 1915 году». Я представляю его в прекрасных залах музея рядом с другими великими инструментами. Возможно, даже рядом с опусом 1 Генриха Штайнвега, созданным в 1835 году, или рядом с фантастическим концертным Гратриан Штайнвегом Клары Викшуман 1879 года. Представляю, как он сияет, настроенный, счастливый от того, что находится здесь, в таком месте, какого он заслуживает. Представляю цикл концертов в музее и великого пианиста, сидящего за этим роялем во время сольного концерта. Возможно, этот пианист сам не понимая почему, вдруг захочет сыграть «Ноктюрн ми бемоль мажор опус 9 номер 2» Фредерика Шопена или даже «Ревери» Клода Дебюсси. Все возможно. Я представляю, как звучит история этого рояля на всех языках в наушниках музейных аудиогидов. Представляю растроганных посетителей, приехавших со всех концов света, стоящих перед бессмертным роялем, хранящим в сердце историю всех нас. Очень надеюсь, что благодаря Герру Грицке, моему душеприказчику, все это станет возможным. «Скрипта манент» — написанное остается. Вторая часть крылатого латинского выражения «verba volant scripta manent» — сказанное улетает, написанное остается.